Большинство из них успело принять форму разных вещей, что были в лагере. Мечи входили в ножные и выходили. Миниатюрные палатки хлопали на невидимом ветру пологами. Шалан нарисовала ясно, какой она запомнила её в ту ночь, больше месяца назад, когда видела её в последний раз. Принцесса склонилась над столом в полумраке корабельной каюты, отбрасывая рукой волосы, в обреке в окновении незавитые и незаплетённые в косы.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 И даже ещё сильнее, потому что показала уязвимость. Ясно до смерти напогоная, но одновременно храбрая. Ведь одно проистекало из другого. Ясно ошеломлённая, но могущественная. Шалан в последнее время старалась чаще рисовать именно так, осмысливая собственные фантазии. Иллюзия не пойдёт на пользу, если она будет лишь воспроизводить увиденное. Важно творить, а не просто копировать. Ищес последний спринт творчество, изображавший лужу, в которую наступили ботинком. Бумажный лист в её руках сморщился, когда на него за полсузора. Мечтал коя мы не существа, преворчало с презрением. Спринт творчество сами ничего не делают. Шныряют вокруг, смотрят, восторгаются по большинства спринтов есть цели. Эти же просто привлекают чьи-то чужие цели. Сарана откинулась на спинку стула, размышляя, как её учила ясно. Неподалёку учёные ревнители спорили о том, насколько большим был буревой престол. Наванне отлично выполнила свою часть работы, лучше, чем девушка смела надеяться. Армейские учёные теперь трудились под началом невесты Аделины. Бесчисленная россыпь далёких и близких огней указывала протяжённость армии. Дождь всё лил и лил, искрясь пурпурным светом из сфер. Шалан подобрала их по цвету. Художница Элест заметила девушку, обращаясь к Узору. "Однажды провела эксперимент. Она выбрала для освещения своей студии только рубиновые сферы, самые большие. Хотела посмотреть, какой эффект окажет красный свет на её творчество". Заинтриговался Узор. "И что получилось?"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 С прямой спиной и с седеющими волосами он больше походил на генерала, чем на короля. Шалан ни разу его не нарисовала. Непростительное упущение с ее стороны. И Веденко сняла образ великого князя, входящего в шатер, с адъютантом, держащим над ним зонт. Мужчина решительно направился к Шалану. «А вот ты где, леди, что приняла на себя командование этой экспедицией!» Шалан запоздало вскочила и поклонилась. «Великий князь?»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 Далинар коротко кивнул адъютанту, и тот подошёл к совещавшимся учёным дамам. Что-то негромко скомандовал им. Они поднялись, кто быстро, кто с неохотой, и вошли под дождь, оставив свои бумаги. Адъютант последовал за ними. В атах взглянул на девушку. Она кивнула, веля ему и прочим стражникам выйти. Вскоре Шалана Далинара остались в шатре один на один. Ты искал о головании, что ясно открыла тайна сияющих рыцарей. Празнёс князь Холин. Ты уверена, что ясна не вела тебя в заблуждение? Продолжил Далинар. И не обманывала ли она сама себя? Это куда больше походит на неё. Светлорд, я я не думаю, что она перевела дух. Нет, она меня не обманывала. Как ты можешь быть в этом уверена? Я это видела своими глазами.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 Мужчина вопросительно уставился на неё. Шаланн покрылась холодным потом. Что он натворит? Мне нужно кому-то открыться, подумала она. Я не могу, как ясно всё держать в себе. Это слишком важно. Был ли Далинар Холлин правильным человеком? Что ж, она точно не могла вообразить себе кого-то получше. Шаланн протянула руку вперёд и вдохнула бури света, опустошая одну из своих сфер. Потом выдохнула, послав мерцающее облако между собой и Долинаром. Сотворенный из бури света образ ясный. Тот самый, что Веденко нарисовала чуть раньше. Повис над ее раскрытой ладонью. «Всемогущий Всевышний!» Прошептал Долинар. Над ним возник единственный спренд благоговения. Похоже на кольцо голубого дыма или ряб от камня, который бросили в пруд.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 Я не могу создать что-то настоящее. Удивительно. Пробормотал Далинар так тихо, что наи едва расслышала его голос в шуме дождя. Это чудесно. Великий князю ставился на шалан, и она быть того не может, увидела в его глазах слёзы. Ты одна из них. Ну, возможно, в каком-то смысле, выдавила из себя шалан, ощуяя неловкость. Этот мужчина такой властный, такой необыкновенный, не должен плакать при ней. Я не сумасшедший, произнёс он, похоже, самому себе. Я убедил себя, но знать наверняка совсем другое дело. Всё правда. Они возвращаются. Он снова коснулся иллюзии. Ясно тебя этому научила. Скорее я совершила случайное открытие, признала Шала. «Мне кажется, меня к ней вели, как ученицу к учительнице. К несчастью, нам было отведено мало времени». Она поморщилась и втянула в буресвет. От содеянного сердца в ее груди колотилось. «Я должен вручить золотой плащ тебе!» Решил Долинар, выпрямляясь и вытирая глаза. Его голос вернулась в твердость. «Поставить тебя во главе! И так мы...» «Меня!» Пискнула Шалан.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 Таленар велел телохранителям занять позиции по более широкому периметру, чтобы они Шалана казались в какой-то степени один на один. Ты умеешь дух заклинать? негромко спросил он. Как это делало ясно? Да, признала Шалан. Но давно не практиковалась. Это может оказаться очень полезно. И к тому же очень опасно. Ясно не хотела, чтобы я занималась этим одна, но теперь, когда её нет, Что ж, придется попытаться. Сэр, умоляю, никому об этом не говорите. По крайней мере, в ближайшее время. Потому ясно и взяла тебя в ученицы, произнес Долинара. Потому и захотела, чтобы ты вышла за Долина. Чтобы связать тебя с нами. Да, подтвердила Шелан и покраснела в темноте. Теперь многое становится понятным. Я расскажу о тебе на ване и больше никому. И возьму с нее клятву хранить тайну.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 Его лицо в темноте было почти неразличимо. Я вижу в тебе ясно. Шалан редко делали такие комплименты. Сквозь дождь покачивая, из приближались огни. Солдаты со сферными фонарями. Примчался в атаку со своими людьми, которых она забыла у шатра. Им оставики вынудили их остановиться. Ладно, Светлость, бросил Далина, обращаясь к Шалан. Твой секрет пока что останется таковым.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 Они напали из на одного из моих разведывательных отрядов. Ребята быстро подняли тревогу, но мы потеряли всех троих. Далинар тихонько выругался и повернулся к великому лорду Телебу, который подошёл с другой стороны, одетый в околочный доспех, выкрашенный серебряной краской. "Теле, буди армию. Общая тревога". "Да, Свет-лорд", отозвался Телеб. "Свет-лорд Далинар", окликнул Башан.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 Похоже, они смирились с тем, что во время плача каждому суждено промокнуть. Это одна из тех вещей, которым Шалон не подготовило детство в родном поместье. Далинар не возражал, когда девушка последовала за ним к ближайшему передвижному мосту, одному из тех, что носили мостовые расчёты Колодина. Мостовики были в дождевиках и шляпах с широкими полями. Группа солдат что-то тащила через мост. Труп Паршендя.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 «Красные глаза», – прошептала Шалан. «Начинается». «Красные глаза – просто легенда». «Светлу Арту ясны, была целая тетрадь на эту тему», – возразила Шалан Дража. «Приносящие пустоту уже здесь. У нас мало времени». «Бросьте тело в ущелье», – приказал Долинар своим людям. «Сомневаюсь, что мы сможем просто его сжечь. Пусть все будут на чеку». Будьте готовы к нападению сегодня ночью, они. Звёздлорд. Шалан повернулась и увидела, как приближается огромная бронированная фигура. И дождь струится по серебристому доспеху. "Сэр, мы нашли ещё одного." Доложил теле. "Мёртвого?" уточнил князь Холен. "Нет, сэр." ответила сколочник и махнул рукой. Сам на нас вышел. Сидит он там на камне. Долинар посмотрел на Шалан, та в ответ пожала плечами и двинулась в направлении, которое указал Тереп. «Сэр!» — донесся из-под шлема гулки голоса Сколочника. «Вам не следует!» Долинар пропустил предупреждение мимо ушей, и Шалан поспешила за ним, увлекая за собой Ватаха и двух телохранителей. «Не следует ли вам отправиться назад?» В полголоса бросил Ватаха. Борис, свидетельница, его лицо в тусклом свете выглядело опасно, даже когда он говорил уважительно. Шалан не могла не вспомнить, что этот человек чуть не убил её в ночных алмахах. Мне ничего не угрожает, тихо ответила она. Светлость, у вас есть клинок, но вы всё равно можете погибнуть от стрелы в спину. От таким дождём это маловероятно. Он больше не спорил и пристроился позади неё, в атах пытался делать работу, которую она ему поручила. К несчастью, Шалан обнаружила, что ей не особенно нравится быть под чьей-то охраной. Примчавшись под дождем, они нашли Паршенди. Камень, на котором тот сидел, оказался почти высотой с человеком. Паршенди, похоже, не был вооруженного. Круг основания его скамьи собралась почти сотня солдат Олети с копьями на готове. Шалан больше ничего не смогла разглядеть, потому что их разделяло ущелье с передвижным мостом поперек. «Он что-нибудь сказал?» Тихо спросил Далинар, когда к нему подошёл телеб. По моим сведениям нет, ответила Сколочник. Просто сидит там. Шаланну стремило взгляд на одинокого паршентина на соседнем плато. Вот он встал и прикрыл глаза от дождя. Солдаты внизу заволновались, с угрозой подняли копья. Вчерамец это ты, лейтенант. Поблизости один из охранников Далинара выругался. Он метнулся через переправу, и за ним последовали еще несколько мостовиков. Они вернулись спустя минуту. Шалан придвинулась поближе, чтобы услышать, что их старший шепчет Долинару. «Это он, сэр!» – пробормотал шрам. «Он изменился, но будь я дурним в бурю, если ошибаюсь! Это точно он, Шэн! Несколько месяцев он носил мост с нами, а потом исчез!» Теперь он здесь, говорит, что хочет вам сдаться.